Немного позже, погрузившись в перипетии и существования зоны, я понял, что лабас нисколько не преувеличивал, превознося роль этого чеченского абеля. Угли костра постепенно гаснут, дым уже не стелется под нулощины. Саид незаметно зирается по сторонам и начинает выдавать информацию. Беседу ведем на чеченском. от части потому что агентам вовсе не обязательно знать больше чем положено на частии из за моего желания попрактиковаться в чуждой разговорной речи я никогда не упускаю подобные возможности новостей куча если послушать со стороны может показаться что саид неспешно пересказывает основные события последних дней происходящие в зоне но показаться так может лишь дилетанту этот парниша обладает талантом вычленять из нагромождения ежедневной информации такие детали ухватившись за которые умелый аналитик доведет дело до логического завершения и выложит на блюдечке сногсшибательную версию процентов на девяносто отражающую Истинное положение дел Полковник Шведов Как раз и является Таким аналитиком Получив от меня Подобный пересказ Он сопоставит ряд фактов С информацией других источников И все занесет В свой компьютер Который хранит все секреты Зоны и ближайших Окрестностей Я лишь передатчик Послушал, запомнил, пересказал. Вот некоторые фрагменты, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. На базарах появились компьютеры. Саид смотрит на меня и, не уловив нужной реакции, уточняет. На многих базарах появилось много компьютеров. Значительно дешевле каталожной цены. У знакомого из Министерства торговли спрашивал. Официально нет никаких поступлений. Ага. Так-так. Нет, я, конечно, всего лишь передатчик. Но подтренироваться в экспресс-анализе никто не запрещает. Может, когда-нибудь пригодится? Дядя Толя, естественно. Глыба и матерый человечище. Пару раз тащил его пьяного. «Чуть не заработал. Но он ведь не вечен. В нашей работе всякое может случиться. Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо. Кто тогда станет не просто командиром команды, а головой всего предприятия? Я не думаю, что наша таинственная крыша пришлет кого-нибудь из Москвы для организации и руководства делами в зоне, а и пришлет...» Ведь мы никого другого не станем слушаться. Хорошие компьютеры, уточняю я. Ага, классные компьютеры, подтверждает Саид. Игры есть, классные игры. Понятное дело, если игры есть, значит все в порядке. У сына гор свои критерии ценности предметов обихода. Марка какая? И насколько дешевле каталожной цены? Марка? Марка? Саид напряженно морщит лоб, пытаясь вспомнить. Не получается. Марка ему по барабану, лишь бы вещь хорошая была. Марка? А шайтан его знает. Короче, импортные, цветные. Класс. Я сам купил. Отдал три лимона. Телевизор, ящик, ну, сам компьютер, клавиши и мышка. Еще этот, который печатает, ну, эм... Э, во, спринтер, ага, спринтер. Пачку бумаги засунул, он сам шпарит. Только листы выкидывает. И всего три лимона. Ясно с вами. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять... что в необозримых просторах зоны опять исчез очередной шалон с арктехникой. Кто-то ловкий получит страховку, трехкратно возмещающую стоимость пропавшего груза, каковый наверняка был представлен в половинчатом ассортименте, а потом еще и поделит с ичкерскими умельцами выручку за быстро распроданный товар. Быстро, потому что дешево. Молодцы, что и говорить. Однако эта информация для крыши. Нашей деятельности это не касается. Пусть там себе анализируют. Откуда дровишки? Курток турецких завались, продолжает Саид. Тоже недорого. Всякие есть. У знакомого с таможней спрашивал. Не зарегистрирован такой товар. Куртки появились неделю назад. Уже половину расхватали. Ну и эта новость нас касается постольку поскольку. Опять информация для крыши. За грузинский пограничный контроль мы не в ответе. Однако нужно выяснить все детали. Крышу такие новости очень даже интересуют. Откуда? Когда? Какими путями? Практически все знает Саид. Он не зря получает свои 20 штук баксов. Именно столько мы платим ему за каждый сеанс. Саид — доморощенный коммерсант новой волны. Образования никакого. Да и ни к чему ему образование. Главное, он умеет хорошо считать. не обладает великолепной памятью. Зато Саид имеет мощный родовой клан, расселившийся по всей Чкелии и за ее пределами. Отсюда связи, доступ к информации, конфиденциального характера и желание иметь вес в своей клановой системе, а вес — это в первую очередь деньги. Саид торгует всем. Неважно, что он не в состоянии прочитать на иностранном языке некоторые наименования и характеристики товара. Главное, чтобы в одном месте взять товар подешевле, потому что там на него нет спроса. Вывести в другое место, где этот спрос есть, и продать подороже. А каковы параметры товара, неважно. Саид? Как он сам однажды признался, наряду с японскими магнитофонами, наштампованными в Китае, и псевдоамериканскими сигаретами, иногда приторговывают более прибыльным, но и более опасными вещами: оружием, наркотиками, людьми, как получится. Есть новости по живому товару. Флегматично выдаёт мой собеседник с сомнением глядя на остывший кусок шашлыка отправить его в необъятный недр своего желудка или оставить вороном в мехина с прошлого четверга один мужик торгует бабами взыркну на меня саид уточняет русскими бабами молодыми пять штук уже продал остались еще восемь Это на позавчера так было. Сейчас не знаю, может, еще продал. Хотя дела у него идут плохо. Сильно много просит за голову. Я настораживаюсь. Вот это как раз касается нас. С прошлого четверга, значит. Пока мы развлекались у Сарпинского ущелья через зону, благополучно просочился караван с женщинами. можно даже с уверенностью назвать четыре места где прошел шведов будет неприятно удивлен начинай выспрашивать обстоятельства нет с этим женщинам мы уже помочь не в силах что в чкерию попало то наверняка пропало исключение будет крайне редко но необходимо выявить канал по которому этих женщин ушли установить контактера с нашей стороны. А потом взять этого контактера за причинное место. И вытрясти из него душу. Это мы можем. Еще мужиков продают. Добавляет Саид. После того, как я получаю сведения о женщинах. В Баламуте один тип есть. По десять штук баксов за голову берет. три дня назад у него было семь мужиков но худые какие то некрасивые хотя не бомжи точно не бомжи и вроде здоровые зубы нормальные глаза чистые мужики русские спрашиваю я хотя и так ясно ну русские не русские славяне короче сообщает саид берут их хорошо — Сам знаешь, десять штук заработника — это приемлемо.